Припугни его. Низким от тревоги голосом велела самая прекрасная иллюзия на свете. Он узнает, кто это сделал. Покорно прошелестела я. Безнаказанным не останешься. чего ты взяла? Еще шире улыбнулся Лоран, глядя на небольшой просвет между деревьями. Запах смоет завтрашним дождем. Твое тело не найдут. Изабеллу Свон объявит пропавшей, как сотни других людей. Обо мне Эдвард не подумает даже если решит добраться до истины. Уверяю, здесь нет ничего личного, просто пить захотелось. «Умоляй его!» — велела иллюзия. «Пожалуйста!» — прохрипела я. По-прежнему похожий на ангела, Лоран покачал головой. «Взгляни на это иначе. Тебе очень повезло, что меня встретила». «Правда?» — пискнул я, отступая еще на шаг. «Гибкий грациозный вампир следом». «Конечно!» — заверила он. Со мной все пройдет быстро. Больно не будет, клянусь. Ну, а потом что-нибудь совру Виктории, чтобы успокоить. — Знала бы ты, что она для тебя придумала. Бампир медленно, чуть ли не с отвращением, покачал головой. — Клянусь, уже сейчас бы меня благодарила. Оцепенев от ужаса, я смотрела в бордово-карие глаза. Лоран понюхал ветерок, раздувавший мою челку. — Слюнки текут. Набрав в грудь побольше воздуха, повторил он. — Бежать! Приготовившись к броску, я прищурилась, а внутри все болезненно сжалось. В ушах эхом раздавался гневный голос Эдварда. Мощным потоком его имя размыло все возведенные мной преграды. «Эдвард! Эдвард! Эдвард! Сейчас я умру, и напоследок можно о нем подумать. Эдвард, я люблю тебя!» Из-под полуопущенных ресниц я наблюдала, как с наслаждением втянувший воздух Лоран резко повернул голову налево. «Страшно отводить глаза от лица убийцы!» хотя ему, чтобы меня одолеть, никаких отвлекающих маневров не требовалось. Когда вампир медленно попятился к высокой траве, я почувствовал скорее шок, чем облегчение. Поверить не могу, чуть слышно проговорил Лоран. Не заинтересоваться я просто не могла, кто продлил мою жизнь еще на несколько секунд. Сначала я ничего не заметила и снова посмотрела на Лорана. Не сводя глаз, чаще он отступал все быстрее. а потом Из-за деревьев вышла огромная черная фигура. Беззвучно, словно тень, она подбиралась к вампиру. Зверь огромный, высокий как лошадь, но гораздо крепче и мускулистее. Оскалившись, он продемонстрировал длинные, как кинжалы, резцы. Над поляной загремел жуткий, похожий на раскаты грома, рык. «Медведь! Нет, вовсе не медведь, а то самое чудовище, из-за которого поднялась такая паника». Издали его действительно примешь за медведев. Какое еще животное может быть таким огромным и крепким? Увы, понаблюдать за ним издалека не посчастливилось. Монстр беззвучно крался по траве метрах в трех от меня. «Не вздумай даже пошевелиться», — шепнул голос Эдварда. Глядя на чудище, я терялась в догадках. Кто же это? В строении тела и движениях угадывалось что-то собачье. Скованное ужасом воображение выдавало один единственный вариант — Только я не предполагала, что волки бывают такими огромными. Лук сотряс очередной раскат громоподобного рыка, и я содрогнулась. Лоран пятился к деревьям, и в мою оцепеневшую от страха душу закралось сомнение, почему он отступает. Даже учитывая исполинский размер, это всего лишь зверь. С каких пор вампиры боятся животных? А Лоран боялся. Его бордово-карие глаза расширились от ужаса, совсем как мои — Будто в ответ на мой вопрос из-за деревьев показалась свита. Словно адъютанты, двигаясь на почтительном отдалении от командира, на поляну пробирались два волка, один бурый, другой темно-серый, оба крупные, но все же помельче первого. Темно-серый прошел в каком-то метре от меня, не сводя пылающих глаз с ларана Я и охнуть не успела, как показались еще два волка. Звери двигались клином, словно стая летящих на юг гусей. До последнего... Рыжеватый коричневого я могла дотянуться рукой. Я отпрянула от леденящей кровь стаи и уже потом поняла, что совершила, возможно, непростительную ошибку. Сейчас волки набросятся на меня, более легкую и доступную добычу. Даже хотелось пожелать Лорану удачи, пусть скорее образумится и разгромит монстров. Ему же не трудно. Если выбирать из двух зол, перспектива быть разорванной волками мне неприятнее. Услышав мой вздох, рыжевато коричневый вок тот что шел последним обернулся глаза темные чуть ли не черные